А потом, позже, когда нынешняя злоба уравновесит былую нежность, наступит тупое успокоение, и родные некогда люди смогут перейти к новым, бесстрастным деловым отношениям. В институте свирильников с трудом нашел куратора курса, молодую, бедно одетую женщину с академической тоской во взоре. Она объяснила, что Аленка почти не появлялась на занятиях весь семестр, поэтому до экзаменов ее не допустили, и теперь ничего уже нельзя сделать. «Совсем ничего», – уточнил Михаил Дмитриевич. Кураторша оценила его галстук, потом глянцево черные как кожа негритянской кинозвезды, ботинки и задумалась. Он хотел для полной убедительности выдернуть из рукава запястье и показательно глянуть на свой Брайтлинг, но потом сообразил, слишком уж выставлять благополучие перед этим сирым ученым существом неприлично и даже опасно. В последнее время ему все чаще приходилось сталкиваться с очевидной классовой неприязнью, о существовании которой еще совсем недавно он и не подозревал. Даже родной младший брат, встречая его на пороге, кривился и говорил что-нибудь наподобие. «Мам, иди сюда! Наш буржуин пришел". «Попробуйте поговорить с Вадимом Семеновичем", После долгого молчания тихо посоветовала кураторша. «А кто это?» «Ректор. Но к нему...» «Очень трудно попасть», — пояснила она и потупилась, так точно ожидала чаевых. В свеже отремонтированную приёмную, разительно не похожую на обшарпанные институтские коридоры, Михаил Дмитриевич вошёл поступью человека, профессионально умеющего заходить в самые высокие кабинеты, без чего, собственно, в России невозможен никакой бизнес. «У вас новая прическа?» С порога почти интимно спросил он неведомую ему секретаршу. «Да», — зарделась она. Не проявив никакой особой проницательности, недавнее парикмахерское вмешательство в волосяной покров сразу бросается в глаза, он, тем не менее, произвел на девушку впечатление, которым необходимо было воспользоваться как можно скорее, пока властительница приемно не сообразила, что перед ней обычный, не имеющий никаких привилегий, посетитель. «Один?» Михаил Дмитриевич заговорщически кивнул на дверь. Да, но Вадим Семенович, она потянулась к телефонной трубке. Не надо, предостерёг сверельников. Это сюрприз. И распахнул дверь. Кабинет роскошью настолько же отличался от приемной, насколько приемная отличалась от разваливавшихся прямо на глазах институтских аудиторий. Вадим Семенович, седой, красномордый, плейбой был одет в легкомысленный клетчатый пиджак, совершенно не вязавшийся с его одутловатой ряхой, густо изрезанной блудливыми морщинами. «А он ведь еще небось, и студенток портит», — подумал про себя Сверельников, решительно приближаясь к ректору. Тот недоуменно поднялся из вращающегося кожаного кресла. Лицо его приняло то особенное промежуточное выражение — Какое случается у руководителей, когда к ним входит неопознанный субъект? Ведь сразу не определишь, кто пришел. Никчемный попрошайка или важная, а то и проверяющая особа. Из этого срединного состояния лицо может мгновенно набрякнуть праведным гневом, а может наоборот. Расцвесть радостью долгожданной встречи. «Сверельников», – значительно отрекомендовался Михаил Дмитриевич и протянул визитку. «Мы с вами, кажется, встречались в Академии интеллектуального развития». «Возможно», — настороженно кивнул ректор. «Академия интеллектуального развития АИР была странной, ни к чему не обязывающей шарашкой, где в качестве действительных членов числилось десятка два довольно крупных деятелей, а все остальные академики и членкоры имели к интеллектуальному труду такое же отношение, как кучер Шепенгауэра к философии. Свирельников купил свой златотеснённый диплом за полторы штуки долларов, да еще платил взносы 200 баксов.